Глава 54. Соколиная охота В наши дни озера Фульмер уже больше не существует, хотя живописное селение, некогда расположенное на его берегах, и до ныне зовется этим именем. Озеро давно уже исчезло. Ручей Элдерберн, реки Колн и Темза постепенно поглотили его воды и унесли их в океан. Одно озеро поросло травой и превратилось в зеленый лук с маленькими бочажками. где растет в изобилии крест-салат и аир, салат поселяне носят на соседний рынок, а корни аира собирают деревенские лекари. Но в то время, о котором мы рассказываем, весь этот громадный луг представлял собой водное пространство с заросшими камышом берегами, где водились выпь и усуха, голубая цапля и дикие утки. Здесь, на берегах озера, не должна была состояться соколиная охота, на которую съехались гости Дороти Дейрл. Дочери сэра Фредерика, хозяина замка Фулмер. Дороти Дэйрл, очень хорошенькая, молоденькая девушка, отличалась необыкновенной бойкостью нрава, что в глазах её кавалеров и поклонников придавало ей особую пикантность. Следуя примеру своего отца, она была слепо привержена королевской власти и твёрдо придерживалась нелепого убеждения, что власть королю даётся от Бога. В то время, как и в наши дни, многие представители двуногой породы мало чем отличающиеся от обезьян по своему развитию, вели паразитическое существование и привозносили власть любого тирана, именующего себя королём. Однако не все были таковы. И среди крупных государственных деятелей, и среди простых людей немало было истинных патриотов, бесстрашно призывающих к созданию нового строя, республики. И постепенно это начинало находить отклик не только в городах, но и во многих деревнях и селениях по всей Англии. Но никогда никто не посмел бы заикнуться об этом в деревне Фулмер. Человека, который отважился бы произнести вслух слово республика, немедленно обвинили бы в измене и придали позорной казни, не дав сказать ни слова в своё оправдание. Дороти ненавидела всякую мысль о республике, как все низкие души, которые ненавидели её во все века и продолжают ненавидеть и теперь. Как нам не жаль, что приходится отнести прелестную Дейроу к этой категории? Но кружка Дороти была не только маленького роста, но и душа у неё была маленькая. За хорошеньким личиком скрывалась жестокая, себелюбивая натура. Но с помощью тонких уловок и качеств Дороти сумела завоевать успех и стать притягательным центром довольно обширного круга людей, которые ею восхищались. Во всяком случае, масса знатных господ, откликнувшихся на её приглашение и съехавшихся на Фулмерское озеро, Чтобы принять участие в охоте, свидетельствовала об её популярности в светском обществе. Встретившись в условленном месте, весёлая ковалькада двинулась по берегу озера. Цапли и дикие утки с криком поднимались из камышей. Соколы настигали их словно крылатые стрелы, собаки бросались искать дичь в камышах и кустарниках. Хозяева ловчих соколов заключали пари, и зрители затаив дыхание, следили за пернатыми хищниками. И громкими возгласами приветствовали победителей. Так, соревнуясь, гости обогнули озеро, а затем поднялись на вершину холма и уселись в тени деревьев на зелёной лужайке, где радушный хозяин уже заранее приготовил для них роскошное угощение. Мы не будем описывать подробно этот весёлый завтрак под открытым небом, настормную беседу, подогретую прекрасным вином, галантные любезности и шутки, росточаемые в изобилии. Остановимся на разговоре который должен быть интересен читателю, поскольку он привлёк внимание всей нашей компании. Разговор этот начала Дороти Дэйролл. Мне жаль, что кроме охоты, сказала она, обращаясь к своим гостям, я не могу предложить вам ничего более захватывающего. После того зрелища, которым мы наслаждались в Балстрат-парке, я боюсь, наш праздник покажется пресным. Ах, если бы среди нас появился чёрный всадник. Как жестоко с вашей стороны, капитан Скэрти. что вы лишили нас этого удовольствия. Я весьма сожалею, отвечал капитан, которому вряд ли достали удовольствие её слова, что служебный долг вынудил меня поступить с мятежником так. Не извиняйтесь, капитанская эрте, вмешался сэр Фридрих, приходя на помощь смущённому кирасиру. Мы все знаем, что вы поступили как подобает честному слуге его величества. Хорошо, если бы в наше испутное время и другие проявляли такую же энергию. И сэр Фредерик извительно покосился на своего соседа, сэра Мармадюка Уэда, к которому он отнюдь не питал дружеских чувств. Единственное, о чем можно пожалеть, что этому бунтовщику, кто бы он ни был, удалось убежать. Но я надеюсь, что его скоро поймают, и он получит по заслугам. «А чего же он, по-вашему, заслуживает?» – спокойно спросил сэр Мармадюк. «Плахи!» – запальчиво вскричал сэр Фредерик. который успел изрядно угоститься своим отборным вином. А чего ж другого может заслуживать авантюрист, строящий заговоры против своего короля? Я отрубил бы ему голову, как кочан капусты. Вы этим добились бы только того, что приготовили бы почву для десятка новых, сдержанно возразил сэр Мормодюк. Ну и пусть. Мы с ними поступим так же. Эту власть не отнимут у нас, несмотря на предательский парламент. который король так несмотрительно согласился созвать. "Ох, папа", притворно жалобным тоном воскликнула Дороти. "Не говорите об отрубленных головах. Мне было бы очень жаль, если бы узник капитана Скерти лишился своей головы. Я так рада, что он убежал от вас, капитан". "Это что ещё такое, дочка?" грозно спросил Фредерик, поворачиваясь к дочери. "Откуда эта жалость? Я только сегодня утром слышал, как ты говорила совсем другое". «Ну, я тогда еще не знала, что... что...» «Чего вы не знали?» — послышали со всех сторон любопытные возгласы. «Что есть кто-то, кому не безразлична судьба этого несчастного? Кому...» Лукавый взгляд, брошенный Дороти в сторону Марион Уэд, не ускользнул от внимания златокудрой девушки. Заметил его из Кверти. «А кто же интересуется его судьбой?» — спросил сэр Фредерик. испытующе глядя на дочь. Ну, прежде всего, его жена, ответила Дороти с многозначительным ударением на последнем слове. Жена? вот хватило сразу несколько голосов. Чёрный всадник женился? Мы об этом не знали. Я тоже всего только час назад узнала об этом, продолжала Дороти, довольная произведённой ею сенсацией. Мне рассказал об этом кузен Уайленд, Он только сегодня приехал, а до сих пор был при дворе. Мистер Голдс, ока оказывается, пользуется широкой известностью, но только не под тем именем, под которым он пожелал предстать перед нами, простыми деревенскими жителями Беккингемшира. Совершенно верно, сказал юноша в придворном костюме, стоявший позади Дороти. Джентльмена, о котором говорит моя кузина, женат. Я думаю, все это знают. Ну откуда ж нам знать, милый Валент? сочаровательным простодушием спросила Дороти. Мистер Голспер здесь ни с кем не знаком, кроме, кажется, сэра Мармадюка и его семьи. Да и то, если не ошибаюсь, едва и два. И она с невинной улыбкой повернулась к сэру Мармадюку. "Это правда", ответил сэр Мармадюк. "Я недавно познакомился с джентльменом, о котором вы говорите. И я понятия не имел, что он женат. Но какое это имеет отношение?" А, господа, вмешался молодой придворный. Вы, наверное, не знаете настоящего имени кавалера, который называет себя Голцпером. Он был довольно видной персоной при дворе. Только это было ещё до меня. Но мне многие рассказывали о нём. А потом произошёл, кажется, какой-то скандал. Ну, ну, Уайланд перебил его хорошенькая кузина. Никаких скандалов здесь. Что бы там ни было, держите это при себе. Имя, его имя Хором закричало несколько голосов, и большинство присутствующих, оживившись при слове скандал, с явным нетерпением повернулись к придворному, надеясь услышать пикантное разоблачение. Придворный назвал имя, хорошо известное в этом обществе, и лет 10 тому назад часто упоминавшееся рядом с именем английской королевы. Это сообщение произвело совсем неожиданное впечатление. Человека, о котором до сих пор говорили в таком уничтожающем тоне, оказывается, был фаворитом, что, по мнению большинства собравшихся здесь дворян, должно внушать не презрение, а зависть. Паш, королева и ее любимец, чье загадочное исчезновение вызвало скандал при дворе, все это внушало интерес к черному всаднику. Ах, если бы они только знали, что этот никому неизвестный Генри Голдсперт, тот самый Генри, которому когда-то расточало улыбки королева. Сколько друзей нашлось бы у него в этом обществе? Теперь уже никто не решался назвать его авантюристом. Даже сердце заносчивой Дороти внезапно смягчилось, когда она услышала имя, произнесённое кузеном Уайлендера. Гости сэра Фредерика не говорили о скандале при дворе по крайней мере открыто. Может быть, кое-кто и шептался об этом, но скандал был слишком стар, чтобы представлять интерес даже для самых заядлых сплетников. Разговор постепенно перешёл на другие темы, но небольшая кучка, окружавшая молодого Уайленда, продолжала расспрашивать его, жадно интересуясь разными подробностями матрониальных дел заговорщика. Но молодой придворный знал немного и мог рассказать слушателям не больше того, что они уже знали и раньше. Генри Тайна вступил в брак с одной из придворных дам королевы Генриетты, и тот же за брака сочитанием последовало событие, в котором принимала участие сама королева. Дело кончилось с разлучением с супругом. Причём Генри потерял большую часть своего состояния. Скорее после этого он оставил придворную службу и исчез из Англии. Как многие отважные, предприимчивые молодые люди того времени, он эмигрировал в колонии. Надо отдать справедливость юному Уайленду. Он не позволил себе никаких враждебных выпадов по адресу человека, о котором рассказывал. Он ничего не знал о том, чем была вызвана эта супружеская ссора. И кто, собственно, был виноват? Ему было неизвестно, что причиной внезапного разрыва между Генри и его невестой и женой была ревность королевы. И что это она своими преследованиями обратила его в бегство. Наконец, тем это утратило всякий интерес, и у молодёжи пошли свои разговоры и шутки. Одна только Мэрион Уэт не принимала участия в общем разговоре. Она не могла оправиться от этого неожиданного удара. Чувствуя себя не в силах притворяться весёлой, Она незаметно отделилась от компаний и скрылась в чаще деревьев. Ей казалось, что сердце у нее не выдержит и разорвется. Ноги у нее подкашивались, и она бессильно прислонилась к стволу высокого бука. Так вот, значит, какое препятствие могло разлучить их. Могло. О, какая ложь. Мэрион с горечью вспоминала теперь каждое слово Голдспера в ту ночь, когда они виделись в последний раз. Полугал мне. Он скрыл, что у него есть жена, а я поклялась принадлежать ему навеки. О, Боже, дай мне силы отступиться от моей клятвы. Я не должна, не смею думать о нём. Нас разделяет пропасть. Но что я могу сделать со своим сердцем? Увы, я люблю его, несмотря на этот чудовищный обман. Но, может быть, я несправедлива к нему? Разве я не сама первая сказала ему о своей любви? Я помню, что в эту последнюю ночь он несколько раз порывался сказать мне что-то. О, я могла бы простить ему, если бы он рассказал мне всё без утайки. А теперь нет. Я не могу, не смею. Но сердце моё всё равно не изменится. Хотя жизнь для меня кончена. Марион стояла, прислонясь к дереву, глядя перед собой угасшим взором и даже не повернула голову, услышав звук приближающихся шагов. Гора сделала её бесчувственной ко всему. "Мэрион, где ты?" раздался голос Лоры. "Я везде ищу тебя." "Здесь, Лора," тихо отозвалась Мэрион, делая над собой усилие, чтобы казаться спокойной. "Ах, милая кузина, я сейчас расскажу тебе такую историю," весело тараторила Лора, пробираясь сквозь чащу кустарников. Наконец, вынырнув из-за ветвей, она остановилась перед Мэрион, с пылающими щёками и вздымающейся грудью. «Ну, как ты думаешь, душечка, что это такое? Попробуй угадай!» «Ты знаешь, я плохой отгадчик, Лора. Надеюсь, ты не потеряла своего любимого сокола?» «Нет, слава богу, этого не случилось. Но кое-что я потеряла». «Что же это такое?» «Поклонника!» «Ах!» — вырвалась у Мэрион, но она тотчас же овладела собой и спросила спокойным тоном. «Уж не ухаживал ли Уолтер за Дороти Дейроу?» Нет, ну её эту Дороти. Или, может быть, за кем-нибудь, кому у тебя больше оснований ревновать? За Уини фритуалент? Нет, что ты? Ничего такого страшного. Но у меня есть ещё поклонник, и вот его-то я и потеряла. Ах, вот как. Ты признаёшься, что у тебя есть другой, а Олтеру ты об этом сказала? Ах, ну что тебе дался у Олтер? Как ты думаешь, о ком я говорю? «Должно быть, о капитане Скерти, которым ты так восхищаешься. Наверное, это и есть поклонник, которого ты потеряла?» «Нет, этого еще не случилось». «Как? Значит, есть еще третий, или во всяком случае был? Вот неисправимая кокетка». «Ну что ты? Я вовсе даже и не поощрял его ухаживание. Уверяю тебя, никогда. Скажи сама, разве ты когда-нибудь замечала?» «Мне будет легче ответить тебе, когда я узнаю, кто этот потерянный поклонник». «Боже мой, кто? Ну, конечно, Корнет Стабс». «Ах, вот кто!» «Ну, я вижу, дорогая кузина, что ты легко примирилась с этой потерей. Но как же это вышло, расскажи». «Представь себе, Мэрион», — проникновенным тоном сказала Лора, обнимая свою подругу. «Этот наглец опять сделал мне предложение». «Как? Второй раз объяснение в любви?» Ну, знаешь, я бы на твоём месте считала это скорее приобретением, а не потерей. Да, ну подумай только. Второй раз объясняется в любви, и на этот раз гораздо решительнее, чем в первый. Он даже и слушать не желал моего отказа. Ну, что же ты ему всё-таки ответила? В первый раз, как я тебе рассказывала, я просто отказала ему. Ну, а на этот раз я говорила с ним очень резко. Уверяю тебя, я была страшно возмущена. Ну этот наглец Не желал ничего слушать и продолжал приставать ко мне. Точно он совершенно уверен, что может заставить меня сказать да. Я никак не могла отделаться от него. Я даже пригрозила, что он дождётся от меня пощёчины. И так оно и было бы, если бы в это время к нам кто-то не подошёл и не избавил меня от его приставаний. Я бы не возмущалась так, если бы хоть когда-нибудь давала ему повод для такого поведения. Надо же быть таким нахалом. Э ты рассказала об этом Уолтеру? Нет, я прошу тебя, не говори ему, милая Мэрион. Ты же знаешь, что Олтер ревновал меня к Стабсу, даже без всяких оснований. Он сейчас же вызовет его на дуэль, а я вовсе не хочу этого. Ни за что на свете. Хотя я и была бы рада, если бы кто-нибудь другой, только не Олтер проучил его. Помнишь, как твой храбрый Генри проучил, ах, во сколько она, увидев искажённое страданием лицо Мэрион. Прости меня, кузина. Я совсем забыла. От этого объяснения со Стабсом У меня все вылетело из головы. О, милая Мэрион, ведь это может быть еще и неверно. Может быть, это ошибка. Ведь Дороти Дейрл такая злюка, она может выдумать что угодно. А этот надутый щеголь, брат Уиннифрит Уэлленд, такой же фальшивый, как и его кузина. Ему, как и Дороти, нельзя верить. Милая Мэрион, прошу тебя, не верь этому. Наверное, это какое-нибудь недоразумение. Голдспир не может быть женат. «А если это правда, значит, он подлый...» «Лора», — перебила ее Мэрион, «я тебе приказываю, умоляю тебя, не говори ни слова о том, что ты знаешь, никому, даже Уолтеру. И я прошу тебя, не говори о нем так, как ты сейчас сказала. Если даже он и такой, как ты думаешь, мне больно слышать, когда это повторяют. Но ты же не можешь любить его, если это правда». «Я ничего не могу с этим поделать. Для меня все кончено». Но я не могу не любить его. Милый, милый мой Мэрион, воскликнула Лора, чувствуя, как Мэрион, прижавшись к её груди, сотрясается от рыданий. Мне так жаль тебя, бедняжка Мэрион. Не плачь, дорогая. Это пройдёт. Когда-нибудь ты перестанешь думать о нём. Никогда, с рыданием вырвалось у Мэрион. Подняв голову, она вытерла слёзы и, призвав на помощь всю свою гордость, постаралась принять спокойный вид, а затем под руку с Лорой решительно направилась к Лужайке, чтобы присоединиться к компании, от которой она недавно бежала.